и когда мы подходили к ним на переменах, то видели набережную, реку, противоположный берег с его лугами. Впереди находились доска и стойка для географических карт, а также на небольшом помосте учительская кафедра и стул. До уровне моего роста стены были выкрашены масляной краской в светло-желтый цвет, выше в белый. С потолка свисали две матовые круглые лампы,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 дали возможность оглядеться, даже пообвыкнуться, отчего, впрочем, чувство некой робости исчезло не совсем.